Глава 10. Первое, что увидела Райли, была кукла. Такая же голая кукла, которую она нашла утром того же дня на дереве, неподалеку от Даггита, в такой же позе. На мгновение ее удивило, что она находится среди криминалистов ФБР в окружении высокотехнологичного оборудования. Она, казалось Райли, здесь совершенно не к месту, как будто какая-то жуткая реликвия из давно минувшего... не цифрового века. Теперь кукла была лишь очередной уликой, защищенной пластиковым пакетом. Райли знала, что команда съездила и забрала ее, как только она вызвала их на место преступления. И все же здесь она резала глаз. Специальный агент Мэридит поднялся поприветствовать ее. «Давно не виделись, агент Пейдж?» — тепло сказал он. «Добро пожаловать назад». «Я рада снова быть здесь, сэр», — сказала Райли. она подошла к столу и села между Биллом и лаборантом Флоресом. Несмотря на все свои сомнения и неуверенность, она была рада снова увидеть Мередита. Ей нравился его грубоватый и строгий стиль, а он всегда относился к ней внимательно и с уважением. «Как все прошло у сенатора?» — спросил Мередит. «Не очень хорошо, сэр», — ответила она. Райли заметила тень раздражения на лице босса. «Ты считаешь, он может доставить нам неудобства?» «Я в этом почти уверена. Мне очень жаль, сэр». Мередит сочувственно кивнул. «Я уверен, что ты тут ни при чём». Райли поняла, что он достаточно хорошо представляет, что происходит. Поведение сенатора Ньюбро, несомненно, было типичным для всех самовлюбленных политиканов. Мередит, скорее всего, давно уже успел к этому привыкнуть. Флорес быстро застучал по клавиатуре, и огромные мониторы по всей комнате засветились, показывая страшные фотографии, официальные доклады и новости. «Мы копнули немного глубже и пришли к выводу, что ты была права, агент Пейдж», — сказал Флорес. Тот же убийца совершил еще одно преступление раньше, задолго до убийства в Дагите. Райли услышала, что Билл удовлетворенно выдохнул и на секунду почувствовала, что ее вера в себя восстанавливается. Но ее настроение тут же снова испортилось. Ещё одна женщина погибла чудовищной смертью. Радоваться было нечему. Она даже жалела, что оказалась права. «Почему я не могу иногда порадоваться тому, что оказалась права?» — задумалась она. На главном мониторе с плоским экраном открылась огромная карта Вирджинии. Затем она сузилась до северной половины штата. Флорес поставил метку в верхней части карты, неподалеку от границы Мэриленда. Первую жертву звали Маргарет Гэрети. Ей было 36 лет, сказал Флорес. Ее тело было найдено выброшенным на поле в 50 километрах от Белдинга. Ее убили 25 июня, почти два года назад. Местные полицейские не подключили ФБР и в итоге сочли это дело висяком. Райли смотрела на фото со сцены преступления, которое Флорес вывел на другой монитор. Убийца, видимо, даже не пытался расположить тело каким-то особым образом. Он просто в спешке выбросил его и скрылся. «Два года назад», — сказала она, обдумывая информацию. Отчасти она была удивлена, что он занимается этим так долго. С другой стороны, она знала, что психически больные убийцы могут действовать годами. Их терпение просто поражало. Она изучила фотографии. «Я вижу, что он еще не развил свой стиль», — заметила она. «Верно», — признал Флорес. «Есть парик, и волосы коротко острижены, но он не оставил розу, хотя и она была задушена розовой лентой». «Он слишком торопился. У него не было времени ее усаживать», — сказала Райли. «Нервы взяли верх». Это был его первый раз, и ему не хватало уверенности в своих действиях. Сейлен Роджерс получилось лучше, но до убийства Рэбе Фрай нельзя было сказать, что он достиг нужного уровня. Она вспомнила, о чем хотела спросить. «Вы нашли какую-нибудь взаимосвязь между жертвами или между детьми обеих матерей?» «Ничего», — ответил Флорес. «Проверка родительских комитетов тоже ничего не дала». Похоже, они не были знакомы между собой. Это разочаровало Райли, но, в общем-то, не удивило. «А что насчет первой женщины?» — спросила Райли. «Она тоже была матерью, я так понимаю». «Ня-а», быстро ответил Флорес, как будто ожидал от нее этого вопроса. «Она была замужем, но детей у нее не было». Райли была поражена. Она была уверена, что убийца ищет своих жертв среди матерей. Как она могла ошибаться?» Она снова почувствовала, что ее уверенность в себе резко падает. Когда Райли замешкалась, Билл спросил, «Как далеко мы продвинулись в восстановлении личности подозреваемого? У вас получилось достать какую-нибудь информацию по колючкам из парка Мосби?» «Нам не повезло», — сказал Флорис. «Мы нашли следы кожи вместо следов крови. Убийца был в перчатках. Похоже, он действительно очень дотошный». «Даже на первом месте преступления никаких следов ДНК обнаружено не было». Райли вздохнула. Она так надеялась, что нашла что-то, что другие проглядели. Но попытка была напрасной. Они вернулись к тому же, с чего начали. «Зацикливается на деталях», — прокомментировала она. «Даже несмотря на это, я думаю, что скоро мы на него выйдем», — добавил Флорис. С помощью электронной указки он показал на места преступлений и провёл между ними линии. «Теперь, зная об этом раннем убийстве, у нас появилось какое-то представление о поле его действий», — сказал Флорес. «Первая жертва, Маргарет Героти была найдена к северу от Белдинга. Вот здесь — вторая, Эйлен Роджерс, неподалеку от Даггита, на юге. А третья — Реба Фрай, к западу от парка Мозби. Райли посмотрела, как три точки сформировали на карте треугольник. «Площадь выделенной области около двух с половиной тысяч квадратных километров», — сказал Флорес. «Но все не так плохо. По большей части это сельская местность. Там всего несколько небольших городов. В Северной области есть несколько крупных поместьй, как Сенаторское. Множество пустых пространств». Райли увидела профессиональное удовлетворение на лице Флореса. Ему явно нравилась его работа. «Я собираюсь поднять информацию о зарегистрированных в этом районе насильниках», — сказал Флорес. Он ввел данные в компьютер, и в треугольнике появилось порядка 20 маленьких красных точек. «Теперь уберем гомосексуалистов», — сказал он. «Мы уверены, что наш убийца к ним не относится». Флорес ограничил критерии поиска, и около половины точек исчезло. «Теперь сузим круг до самых жестоких случаев». Возьмем тех, кто сидел в тюрьме за изнасилование или убийство, или за то и другое». «Нет», — резко сказала Райли, — «это не то». Все трое мужчин с удивлением посмотрели на нее. «Мы ищем незаядлого преступника», — сказала она. Флора хмыкнул. «Как это, черт возьми, нет?» — запротестовал он. Воцарилась тишина. Райли чувствовала, как у нее в голове формируется идея, но она еще не приняла четкую форму. Она уставилась на куклу, которая нелепо сидела на столе и выглядела здесь настолько не к месту, насколько это было возможно. «Вот бы ты могла говорить», — подумала она. Затем она понемногу начала излагать свои мысли. «Я про то, что убийства не были намеренно жестокими. Маргарет Героти не была изнасилована. Мы уже знаем, что и Роджерс Фрай тоже не были». «Их всего лишь пытали и убили», — проворчал Флорес. Напряжение, царящее в комнате, возросло. Брент Мередит выглядел обеспокоенным, а Бил уставился в один из мониторов, не отводя от него глаз. Райли указала на крупный план ужасно изувеченного трупа Маргарет Героти. Его первое убийство было самым жестоким, сказала она. Раны глубокие и хаотичные, намного более безобразные, чем у обеих его последующих жертв. Готова поспорить, что ваши криминалисты уже установили, что он наносил их очень быстро, одну за другой. Флорес восхищенно кивнул. «Ты права». Мередит с любопытством посмотрел на Райли. «И о чем это говорит?» Райли глубоко вдохнула. Она снова почувствовала, как проскальзывает в разум преступника. «Я уверена в одном», — сказала она. «У него никогда ни с кем не было секса. Скорее всего, он никогда и на свидании-то не был». Он невзрачный и непривлекательный. Женщины всегда отталкивали его. Райли на мгновение остановилась, собираясь с мыслями. «Однажды его пробило», — сказала она. «Он похитил Маргарет Героти, связал ее, раздел и попытался изнасиловать». Флорес охнул от неожиданного понимания. «Но он не смог», — воскликнул он. «Правильно, потому что он импотент», — сказала Райли. И когда он не смог изнасиловать ее, он пришел в ярость. Он начал бить ее ножом, то есть воспроизводить действия, наиболее похожие, по его мнению, на сексуальное проникновение. Это был первый акт насилия, который он когда-либо совершал в своей жизни. Я предполагаю, что он даже не заботился о том, чтобы подольше держать ее в живых. Флорес показал на абзац в официальном протоколе. «Твоя догадка верна», — сказал он. Тело Герати было найдено всего через пару дней после того, как она пропала. Райли почувствовала усиливающийся ужас от своих собственных слов. «И ему это понравилось», — продолжала она. «Ему понравился страх и боль Гэррити. Ему понравилось резать и бить ее ножом. Так что впоследствии он сделал это своим ритуалом и научился растягивать удовольствие, наслаждаться каждой минутой». В случае с Ребой Фрай — Страх и насилие продолжалось больше недели. Комната наполнилась холодящей тишиной. «А откуда связь с куклами?» — спросил Мередит. «Почему ты так уверена, что он создает кукол?» «Тела выглядят точно как куклы», — сказал Билл. «Последние два, как минимум. Райли в этом права». «В куклах и заключается вся суть», — тихо сказала Райли. «Но я еще не знаю точно почему. Видимо, это как-то связано с местью». Наконец Флорес спросил. «Как ты считаешь, наш преступник ранее привлекался или нет?» «Возможно», — ответила Райли. «Но мы ищем не насильника, не жестокого хищника. Это будет кто-то более безобидный, менее угрожающий. Любитель подглядывать, эксгибиционист. Или тот, кто мастурбирует на публике». Флорес быстро застучал по клавишам. «Ладно», — сказал он, — «я убираю жестоких насильников». На карте осталось всего несколько красных точек. «И кто у нас остался?» — спросила Флоренс Райли. Тот взглянул на записи и вздохнул. «Думаю, мы нашли его», — сказал Флорис. «Мы вычислили твоего типа. Его зовут Росс Блэквел. Смотри, он работал в магазине игрушек, когда его застукали на усаживании кукол таким образом, будто бы они занимаются сексом во всевозможных извращенных позах». Владелец магазина вызвал полицию. Блэквелл отделался условным сроком, но местная полиция с тех пор наблюдает за ним. Мередит задумчиво погладил подбородок. «Может оказаться нашим клиентом», — сказал он. «Может, нам с агентом Пейдж поехать и проверить его прямо сейчас?» — предложил Билл. «У нас нет ничего против него», — сказал Мередит. «И мы не можем получить ордер на его обыск. Лучше не пугать его. Если это действительно и есть наш парень, и он настолько умен, как мы думаем...» Он может проскользнуть у нас между пальцев. Зайдите к нему завтра. Узнайте, что он может рассказать сам о себе. И будьте с ним осторожны.